Я обнаружила даже бриллиантовую брошь, завернутую в старый чулок. В голове у меня все путалось, когда я разбирала вещи. Мне совсем не хотелось есть, и я почти ничего не ела. Порой, обхватив голову руками, я сидела и пыталась сообразить, что, собственно, я делаю, если бы Карла была со мной. Можно было бы тогда изредка съездить на выходные в Лондон к Карче, Не на кого было оставить Розалинду. Я написала Арчи, чтобы он как-нибудь приехал на воскресенье к нам. Это отвлекло бы меня. Он ответил, что вряд ли стоит затевать такую поездку, поскольку он не может освободиться раньше субботы, а в воскресенье вечером должен возвращаться. К тому же это весьма дорогое удовольствие. Подозреваю, он просто не хотел пропускать воскресный гольф, но не говорила об этом, разумеется, чтобы не обидеть меня. «В конце концов, уже недолго осталось ждать», — бодро напомнил он. Меня одолевало чувство страшного одиночества. Думаю, тогда я не отдавала себе отчетов в том, что действительно нездорова. У меня сильный характер, и я не понимала, как можно заболеть от горя, забот и переутомления. Но однажды, когда потребовалось подписать чек, а я забыла собственное имя, я испугалась и почувствовала себя, как Алиса в «Стране чудес», когда она прикоснулась к дереву. — Спокойно, — сказала я себе, — я прекрасно знаю, как меня зовут. Но как же? Так я и сидела с ручкой в руке в полной прострации. С какой буквы начинается моя фамилия? Бланш Эймори, может быть, что-то знакомое. Но тут я припомнила, что это имя второстепенного персонажа из пенденниса книги, которую я много лет не брала в руки. Дня два спустя прозвенел еще один звоночек. Мне нужно было завести машину, обычно она заводилась при помощи рукоятки, Возможно, тогда все машины так заводились. Я дергала и дергала рукоятку, но машина не заводилась. В конце концов, я разрыдалась, убежала в дом и, всхлипывая, бросилась на диван. Это происшествие встревожило меня. Плакать только из-за того, что не заводится машина? Уж не схожу ли я с ума? Много лет спустя одна приятельница, переживавшая трудные времена, рассказала мне... «Не могу понять, что со мной происходит. Я плачу без всякого повода. На днях прачка не пришла, и я разрыдалась, а на следующее утро машина не завелась». Во мне шевельнулось воспоминание, и я сказала, «Будь осторожна, это может оказаться предвестием нервного срыва. Тебе нужно сходить к врачу». Тогда я всего этого не знала. Понимала лишь, что смертельно устала, и что горечь утраты не утихает в глубине души, хоть я и старалась, быть может, слишком старалась, выбросить ее из головы. Если бы только Арчи мог приехать, или москитик, если бы хоть кто-нибудь был рядом. Со мною была Розалинда, но ей я, разумеется, не могла говорить ни о чем. Не о том, как я несчастна, ни о том, что меня тревожит, ни о своей болезни. Сама она была счастлива. Ей, как всегда, очень нравилось в Эшфилде, и она помогала мне в моих трудах. Обожала сносить ворохи ненужных вещей по лестнице и выбрасывать в мусорный ящик. А иногда выуживала из них что-нибудь интересное для себя. Думаю, это уже никому не понадобится, а мне может пригодиться».